Вот поэтому в этой связи, которую я сейчас упомянул, появилось одно обстоятельство, непростое. Такое уплотнение души, оно должно нести определенные особенности, которые должны были при воплощении сохранить у человека интерес к жизни на земле. Душа соткана из частиц, естества отца, в его поле нет информации тесного контакта с миром материи. Нету этой информации. Поэтому сама по себе душа, если ее неправильно уплотнить, меньше, чем норма, определенный оптимальный режим, вы начнете испытывать потребность покинуть землю. То есть вам не будет хотеться жить, вам будет неинтересно жить а вырождены, чтобы бесконечно видоизменять мир материи. Такова, таков замысел Отца был. Именно посредством вас изменять мир материи. Значит, заинтересованность в вашей жизни, заинтересованность в жизни у вас должна быть серьезная, интересная, но не настолько сильная, чтобы не подчиниться полностью эгоизму своему. То есть, если уплотнить духовную ткань сверх меры, она настолько усилит ваши природные особенности эгоистические, что тогда вы просто не сможете справиться с ними. Поэтому нужно было искать оптимальный режим уплотнения, дозированность, уплотнение духовной ткани, чтобы вы имели и интерес к жизни, но в то же время вы имели способность справиться с эгоизмом своим впоследствии обязательно, иначе бессмысленно будет ваше существование. Так вот, такое уплотнение, при котором задается интерес к жизни, оно связано неизбежно с одной особенностью – Вам трудно становится определять Божие, потому что слишком большая заземленность формируется. И вы с трудом его определяете, но тем не менее вы способны его определять. И вы боретесь, вроде бы и чувствуете правильно. И в то же время и тут вроде бы что-то звучит, надо сделать правильно, как будто бы. И мечетесь, и часто выбираете неправильно, что то, что больше эгоизм, с эгоизмом связано, укрепляет этот же эгоизм. Хотя Божие тоже чувствуете. И вот при таком движении человеческого общества, которое однажды было задано Богом, было видно, что будут этапы, где может возникнуть серьезная опасность, угроза существования этого общества, потому что слишком большая склонность к неверным шагам, к неверным усилиям, которые люди способны предпринять. То есть видно эту предрасположенность большую. Нужна коррекция. В определенные ключевые моменты нужна будет коррекция. А как ее дать, если люди не способны слышать голос Бога? Каким образом тогда рассказать? Если бы это было возможно, тех отклонений, которые существуют, их бы не существовало. Вы бы все слышали всегда подсказку, исследовали ей и не нарушали бы никаких законов. Но это оказалось принципиально невозможно. Поэтому нужно было определенное вмешательство, когда нужно было еще одну душу создать. Но не такой плотности, меньше. Но эта меньшая уплотненность, она создает тоже свою такую особенность, которую так я сейчас широко пока не буду говорить. У нее есть свой нюанс такой. Но при таком минимальном уплотнении, которое все-таки оказалось возможным воплотить в тело, но которое стало способно легко определять Божье, оно не может иметь интереса жить на земле. Просто не может. И нужно создавать определенные таинства искусственные, которые будут удерживать на земле. Но тогда эта индивидуальность, это, это новое рождение, оно должно иметь уже интерес, отличающийся от того, который могут иметь люди. Вы должны направить свой интерес на видоизменение мира материи. Он должен быть интерес вечным. Вы должны интересоваться этим миром. Он должен быть вам интересен и должен приносить вам радость. Естество Учителя не несет этих особенностей. Поэтому он не может всегда быть на земле, и его это не интересует. Его всегда может интересовать только сам человек. Не то, куда движется человек, а сам человек. И поэтому, когда ему надо будет приходить, он легко определит для вас то, что действительно относится к Богу. Для него это не проблема, он в элементарно это будет определять, в любых условиях, сразу же. Но он должен чувствовать заинтересованность в вас, это взять. Если вы не дадите эту заинтересованность, у него исчезнет смысл существования, потому что окружающий мир его не интересует. Вот в этом случае посредник оказался необходим, но он только один. Поэтому сын есть только один. В этом случае учитель может быть только один. Его естество определенным образом для этого делалось. Но его пребывание может быть только кратким, только для коррекции. Где, казалось бы, вот так, имея все права управлять вами, он этого делать не будет, потому что это противоречит его естеству. Он может только подсказать тем, кто захочет взять. И они должны прийти и взять, выразить пожелания. Тогда он с удовольствием поделится. Не будете брать, ну, нет, так, нет, грустно. Ну, но навязывать он не будет. Руководить он не будет. Только подсказывать. Да, да. Значит, получается, Нет. Нет, нет, нет, нет, вот это, вот это и есть ошибочное понимание, потому что отец есть отец, он не может воплотиться, потому что его естество невозможно это сделать. И учитель относится к Богу по сути так же, как и каждый из вас, потому что душа каждого человека соткана из естества Отца. Вот поэтому, когда к нему, к учителю в древности пробовали как-то его обвинить, да ты себя Сыном Божьим называешь, он привел... Некоторое сравнение из Ветхого Завета, где говорилось «Вы Боги!» То есть, что же вас не смущает, когда к вам говорят «Вы Боги!», но в то же время «Дети Всевышнего!», а вас смущает, что «Я сын отца своего!» Это как может смущать, если вас не смущает другая, более громкое выражение уже, существующее в Писании. То есть это в дальнейшем уже ложно пошло толкование и сформировалось традиционно, но неправильно. Отец есть отец. Поэтому отец сам по себе, сын сам по себе, и дети его все, кто на земле, они тоже имеют вот эту автономность сами в себе. Но сын приходит как слово своего отца, живое слово отца, и вот тут, конечно, надо быть внимательным. Если говорит в этом случае сын своего отца как слово божье то, конечно, говорит как будто бы Бог, но Его личность Сына не есть. Он не Бог. Он просто Слово своего Отца, имеющий возможность творчески решать, творчески, автономно решать на земле так, как увидит благоприятным. Потому что Отец не может в это войти. И не может видеть глазами, как я уже упомянул для вас, как вы видите это все. Поэтому Он не может решать, оценивать эти обстоятельства, которые присущи вам. Обязательно нужно тело, подобное человеку, настроенное на уровень сознания, на котором находится современный человек, слово, которое появляется среди этих людей, то есть нужно понимание. Слово должно понимать, что происходит с людьми. Для До этого должно тело родиться среди этих людей, воспитаться, впитать информацию, где должна произойти настройка на психофизический, сознательный уровень окружающих людей. И тогда можно было бы чувствовать, что со всеми происходит. И легче определить, что нужно дать. Нет, не, не совсем. Нет, не совсем. Неверное понимание. Потому что только что недавно я объяснял разницу, которая существует. То, что все дети Бога, да, конечно, это все верно. Все замечательные дети Бога и несете удивительное качество, уникальное и замечательное, неповторимое во всей вселенной. Такого повторения нет нигде. Вы несете это уникальное в себе. Но у вас должны быть очень своеобразные цели. И как бы ни хотелось, чтобы вы правильно все воспринимали и чувствовали, но в реальности оказалось, что это невозможно. Только лишь в связи с этим потребовалось сделать нечто другое, что потом именоваться стало Словом Божьим живым словом, воплощающимся на земле. Извините, Извините, пожалуйста, учитель, скажите, как справиться с душевной усталостью, когда о том, что надо жить, о том, что жизнь приносит радость, приходится себе напоминать именно разумом, а душа как будто бы спит, и это длится уже много лет, от меня зависит... Ну, душевной нет. усталости нет, есть психологическая усталость, Вы просто все накопили очень сложный жизненный опыт, и пока существует много неправильных требований, ожиданий, это будет дополнительно приносить усталость человеку. То есть, когда вы что-то ждете, и это ожидание не соответствует истинному, то, соответственно, вы не дождетесь этого. Раз не дождетесь, начнете переживать. И если это затягивается переживание, оно принесет усталость. Это совершенно естественное явление. А так как у вас ожиданий очень много, то к одному явлению, то к другому. Вы ждете в одном случае одно, в другом случае другое. Туда посмотрите, вы хотели бы, чтобы вот так было. И вы выражаете массу пожеланий, которые порой выражаются не просто как пожелания, а как требования. Чтобы определить разницу между пожеланием и требованием, Достаточно внимательно просмотреться, расстраиваетесь ли от того, вы от того, что ваше пожелание не реализуется. Если расставитесь, вы требуете. То есть вы ждете, вы требуете, чтобы было так, как вы хотите. Но что за глупость? Вы кто такие, чтобы требует чтобы реальность изменялась только как вам хочется? Ну это же уже ненормальное самовозвышение происходит. Конечно, это опасно. Это обязательно будет приносить усталость. То есть негативное переживание приносит усталость. Неизбежно. Но в мир, опять же, в котором вы живете. Он неизбежно будет создавать усталость, если вы даже хорошо к нему относитесь, к этому миру, стараетесь мыслить только положительно. Вас нельзя заставить не видеть происходящее вокруг, а происходит много горя. Духовное развитие предполагает то, чтобы вы открылись друг перед другом. Вот что мы говорили, поверить друг другу, Убрать и друг перед другом. То есть настоящий путь духовного развития, он связан с раскрытым своим, вашим отношением к ближним, когда вы друг другу открываетесь. Но в этом случае, если происходит что-то, несоответствующее Божьему, оно будет вас смущать. Ваше естество начнет чувствовать, что неправильно идет. Вы начнете переживать, если отбросим только эгоистические переживания, начнете переживать за ближнего, Ведь ему плохо будет. Вы знаете, что вот делая такие-то шаги, это создаст для него трудности. Вы начинаете за него переживать. Вы хотите ему помочь. Эти переживания нельзя отсечь на пути, который я вам показываю, освещаю. Потому что этот путь учит вас сближаться друг с другом. Есть только один путь, который еще на земле практикуется, который от этого может увести, но который учит вас закрыться от всех. Уйти куда-то, сосредоточиться, сконцентрироваться на чем-то, что на Земле не существует, и полностью сконцентрироваться только на этом объекте, отключившись от окружающих, не перестав их замечать, тогда вы не будете переживать, верно. Но вы тогда и не нужны на Земле. А чего вы делаете? Вы закрылись от всех. Ну сидите, пустая точка тут, Нет, от вас ничего не идет и к вам ничего не может зайти а чего тут заняли место на земле -то. вам хорошо ну, а толку от вас рядом что то происходит вы и не замечаете у вас блаженство у вас все замечательно если вы посмотрите логично разумно на все это и вы поймете какой то абсурд что то неправильное здесь а для чего вам такие чувства даны были огромные большие для чего это у вас все проявляется неужели просто спонтанно проявляется Вот, ну, ну, появилось и появилось, вот теперь не знаем, что теперь с этим делать, Ну, появилось такое. Нет, оно появилось целенаправленно, это было создано. А раз создано, значит, есть смысл, для чего это создано, и значит, этим надо правильно учиться, пользоваться. Поэтому ваш чувственный мир надо развивать. От него нельзя уйти. Надо справиться с эгоистической частью, да, ее надо организовать. Но чувственный мир должен развиваться. Вы можете уникальным образом видоизменять окружающий мир, выражая свое любование этим миром. Структурируется поверхность окружающих явлений, в которые вы направляете свою мысль и свои вот эти хорошие благостные переживания. Очень сильное изменение происходит, и которое по сути является целью вашего рождения. Вы должны так структурировать. Никто больше во Вселенной этого делать не может. Даже если вот вы сейчас все больше начинаете понимать, что оказывается, помимо человека, как будто бы существует еще разумная цивилизация. Да, их много. Они в техническом отношении превосходят развитие человека в тысячи раз. Но они этого, то, что делаете вы, сделать не могут принципиально. У них нет этих качеств. Чувственный мир их очень маленький. Они не живут чувственным миром. С самого начала они его приводят в порядок, чувственный мир, и сбавляют до минимума, чтобы он не мешал логично оценивать происходящую реальность. Это не ваш путь, поэтому научно-техническое развитие для них естественно, они легко ориентируются в этой области, но в чувственной сфере они не ориентируются, они ее сразу приводят к минимуму. Вы же к минимуму должны привести только эгоистическую часть чувственного мира, но сам чувственный мир должен развиваться дальше, потому что это ваше главное сокровище, ваши ценности, которым надо учиться пользоваться. А эта ценность такая, которая не только может структурировать сильно, как бы так облагораживать, заставлять благоухать э, структуру мира материи, но это особенность, которая способна приносить большую боль. То есть, если что-то происходит неправильно, и вы это, с этим соприкасаетесь, вы будете испытывать боль. Это тяжело. Если этого много, вы будете уставать. Поэтому даже если вы по-хорошему относитесь к окружающим, вы будете сгорать. Потому что будет тяжело видеть это. И вот тут надо правильно учиться, конечно, к этому относиться. Но я вам не дам ни одного упражнения, которое уберет у вас в эту боль. Его нету. Есть только то, что к моему не относится. Мое это не дает. Но потерпеть вам надо будет учиться. Не закрыться. Больно, но не закрыться. Больно, но не озлобиться, не позволить себе раздражаться, не позволить себе обидеться. То есть учиться с собой контролировать и удерживать то, что недостойно проявлять верующему человеку, устремленному чему-то хорошему, светлому, гармоничному. Поэтому тут надо будет над собой очень серьезно работать. Но боль так сразу не убрать. Поэтому это непростой путь духовного развития, очень непростой. Уйдете вы от него, от этой боли, от этой усталости, только лишь однажды, вот на нулевом уровне, о котором вначале я упоминал, тогда да, вы перестанете делать обильно, столько сложностей. Вы не будете так расстраиваться уже, от того, что сейчас пока привыкли расстраиваться, еще пока склонны расстраиваться. И тогда все гораздо лучше пойдет. Но сейчас трудный период, очень непростой. Но надо идти. Тем не менее, надо идти. И понимать, что то, что вы испытываете, ну, это не есть что-то самое сложное. Вспоминайте разные такие образные сказания, там, э, разного такого качества, где чуть ли не анекдотичные образы можно применить. Где в одном из таких рассказов есть, что человек все жаловался Богу, что же у меня такая тяжелая ноша. И он сказал, да, пожалуйста, ну вот, как будто бы, вот, иди вон, смотри, вот видишь, крестики разные. Какие хочешь нести, выбери себе все, что ты хочешь, любой, неси. Он выбирал долго этот человек. Нашел самый маленький, бумажный, там, легкий такой, ну, самый маленький уже, весь всяческий. Все, вот, вот это я согласен нести. Он говорит, ты же это ты несешь, так что, что. Вот так. Это именно такой очень меткий образ показывающий эгоистическое отношение к жизни. Ведь каждому, если вам плохо, вам кажется, что он хуже всех. Если хорошо, то недостаточно, у других лучше. И вы вечно страдаете, вы самые несчастные, но делайте вы несчастными себя только сами. Так вот, поменять свое отношение к реальности, научиться правильно относиться, очень многие излишние переживания вы призваны убрать. Это должно облегчить вашу жизнь, но всю боль не уберет. Но облегчить должно. Но сейчас непростое время. Очень непростое. И вам главная задача – его достойно пройти. Выдержать. То есть именно вот так, может быть, подчеркнуть будет уместно – выдержать. Выдержать смирением своим, выдержать терпением своим. То есть учиться благостно воспринимать реальность, хотя она навязывается вам каким-то чудовищным образом, но вы… Увидев эти пугающие образы, поработайте внутри, поменяйте их на другие образы, оправдайте их, найдите положительные какие-то определения тому, что вас пугает. Начните относиться к этому положительно, даже если вы, может быть, ошибаетесь, но ваша вот эта работа будет очень важна. Вы меняете этот агрессивный образ, который распространяется вокруг от каких-то источников, вы начинаете менять уже пространство окружающее. Вы не только себе начинаете делать легче, но и легче тем, кто находится рядом с вами. Потому что все, что формируется в вашем голове, но оно не формируется ниоткуда. Эти образы задают окружающие, То есть кто-то пульсирует и начинает источать из себя страх. Этот страх, эти волны, доходят до сознания других людей, накладываются на них и провоцируют на создание вами новых образов страшных. Вы начинаете дорабатывать, погружаясь в эти негативные образы, придумываете новые негативные образы, начинаете пугая себя, источать этот страх дальше. То есть вы усиливаете его. На Земле так это и происходит. Чем сложнее в обществе, тем сильнее этот негатив начинает распространяться вокруг и задевает самые отдаленные регионы. Там уже может это ощущаться, где люди неосознанно будут испытывать страх и не могут понять, откуда они эти образы начинают фиксировать. А эти образы рождаются где-то там, где находится такая группа людей активно действующих, которые очень усиленно проявляют свои страхи. Так что работайте над собой и... Не скажу вам, что это сразу даст какие-то легкие результаты, нет. Это трудный путь. На самом деле это подвиг, духовный подвиг. Работать надо очень серьезно. Да? Так это что, вам не совсем дать. Я микрофон не знаю, я смогу не пользоваться. Да как можно. Вот я я Отлично. меня родить. Но я думаю, что учитель трех моих, но я хочу коротко, если можно, скажите, не знаю не или думай сама. Ну Тогда сразу вопрос. Тогда дайте спросить. Тогда сразу вопрос, без рассказа. О, все правильно. Как нам повезло, что вы тут. Кому так. АПЛОДИСМЕНТЫ Повезло, потом подведем итоги. Сейчас. действительно это Папа. нужно будет Папа. если это действительно нужно будет во ага. видишь Папа. вот об этом-то я так много и говорил что видишь есть одно дело что Там действительно нужно. нужно а есть желанное Папа. человеку Неделю плакала. Вот потому, что плакала, друзья дали Приехала. ну тогда не волнуйся Папа. на будущее Папа. если Папа. будет нужно значит все получится дальше Наконец-то. А что я думал, что Да, слушай, слушай. Два вопроса. Может, они вам уже ободряют? Допустимо ли, что я читаю в своем английском лете? В смысле, можно ли читать что-нибудь? Да, пожалуйста. Читать можете что угодно. Какое? Асгарское. В Омске. А, ну ладно. Так как хочешь. А, как хочу. Прекрасно. Замечательно. Только так. будь внимательна, потому что то, что ты спрашиваешь, ответ мой ты не слышишь. Я не отвечаю то, что Слышу, тебе кажется. Потому что приехал. Не, не, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Приехал, чтобы сказать. А когда же не спросить? Видишь? Тебе даже трудно взять то, что я хочу тебе сказать. Я, ты а мне... мне нравится школа Ну а замечательно. <свят> Теперь вопрос. Опять. Последний, друзья, последний. Я вас в Питере послушалась тот раз, 4 года назад. Поступила в школу искусств. Слава Богу, в Харькове есть. В этом году закончила. 5 июля. Пришла в училище, думаешь, жалко вроде, гляжу рисунки такие, что себя трогают. Пришла в училище у директора, у скульптурного этого педагога, у друга, но я живопись заканчивала, спрашиваю, мне можно сюда поступить? Они друг на друга глядят и думают, у бабки крыша едет, но ведет себя прилично. Ну что я, потерпим. Они мне сказали, что, конечно, то, ну, я не, то, только юношеская Это не может кончат. быть и речи. Так все-таки я. В, не знаю. Вопрос, вопрос какой? Ну, я же я рисовала не потому, что любила, умела. Вы сказали, я порисовала. Что теперь дальше? Так вопрос. Ты же постигла рисование теперь надо что-то дальше. А там постилась, если только школа? Ну, а то, что спрашиваешь дальше что? Вот надо же вроде развивать, а дальше учиться рисовать? Да. Не берут. Говорю, покажу мать истат, оценки пройдут на, на сдачу экзамена. Они смотрят и думают, бабушка, что совсем что ли? Дальше вы читаем. читаем дальше вопросы. Три вопроса было задано. Но ну, не дал ответить, на что. На как? Ну, если хочешь, рисуй дальше. Что ты хочешь достигнуть? Как стать академиком? Hey, а... чтобы быть достойным, тогда надо учиться любить, учиться любить. Вокруг меня, что меня-то, вокруг тебя много нуждающихся в помощи. А ты? А они это, как, смогут понять? Ты же рисуешь. Кто-то нуждается в помощи, ты не подойдешь. Ждешь, чтобы они тебе сказали, что мы тебя любим, тогда ты к ним пойдешь. 17 вы меня любите. А вот это как раз и не надо спрашивать. Видишь, ты хочешь быть достойным последователем, но делом стараешься искать то, чего я как раз не учу, а наоборот даже запрещаю. Человек не должен искать любви к себе. Он должен учиться любить сам. Неважно, как к нему относится. Если он начинает смотреть, как к нему относится, он ищет выгоду. Это на рынке вы смотрите, как вам, что там дают. Но вы давайте, вы отдавайте. Не за плату, не за что, а просто так. Вот ты живешь и присматриваешься к тем, кто вокруг тебя окружает, и стараешься быть полезной в том, в чем в силах оказать эту помощь. Помощь может быть разная. Но если тебе захотелось еще и как-то порисовать, конечно, это полезно. На самом деле это очень важное таинство, которое организует сознание и движение вашего тела. То есть это важная цепочка в развитии человека. Поэтому, когда вы рисуете Очень важно потом смотреть, анализировать. Вы ведете линию, пытаясь что-то изобразить. Потом посмотрите, что вы пытаетесь изобразить, и пробуйте сравнить. И если вы видите, что идет какое-то странное искажение, а вам кажется, что вроде бы правильно, у вас нарушена связь между сознанием, вашим восприятием, тем, что вы делаете. На самом деле это должно быть просто. Но пока это у вас сложно, потому что это нарушено. Многое неправильно формируется внутри еще. И, конечно, если вы время от времени пробуете создать что-то точное из того, что видите, это полезно, это организует внутренний мир, формирует сознание и все остальные нюансы, которые с этим у вас внутри связаны. То есть, конечно, это важно. Но самым важным сейчас – это уметь правильно отнестись к окружающим людям. Потому что все, что ты сейчас… В улыбке. В простоте выразило огромное количество ошибок неправильного поведения отношения к миру. Все вот это все надо корректировать. Это первое. Дополнительно порисуешь. Да прекрасно, порисуе, замечательно. Но сейчас важна доброта, чтобы вы правильно открылись друг перед другом. Умение рисовать, оно приобретется, лепить, скульптуру создавать, поэтически что-то выразать, складывать стихи, музыку. Вы все это сможете. Это как приложение тому, что сейчас вы должны сделать прежде всего. Это дальше. Хотя, если сможете, ну, пожалуйста. Но главное – это отношение к миру, к окружающим, которое составляют люди, потому что люди друг друга боятся. Очень боятся. Поэтому закрыты, не открываются. Боятся, что кто-то залезет как бы так в ваш внутренний мир, коснется вопросов, которые вы пытаетесь скрыть. И вот эти страхи, они... Опасные. Надо открываться смелее. Надо позволять ближним коснуться всего сокровенного, что у вас внутри есть. И вы смело могли с ними эти обсудить. Даже если они потом высмеют вас. А это потом, и это не должно вас пугать. Вам надо быть открытыми. Вот это учиться на элементарном простом уровне. Среди ближних в своем доме, с соседями. Там, где вы контактируете друг с другом. Учиться. Общаться, где вы начинаете отлавливать все те страхи, которые вас закрывают от ближнего. Анализируйте их, и если есть возможность, пробуйте их видоизменить. Пойти к ним навстречу и открыться в том, в чем вы боитесь общаться и открываться перед ближним. То есть надо учиться эти явления делать. Но вот это, конечно, максимально благоприятно делать там, где есть единомышленники. Потому что если их нету, вы Можете попробовать это сделать, но просто вас могут очень грубо выставить подальше. И как бы вам ни хотелось, вы будете ограничены во многом и полноценно, активно формироваться не сможете. Это только в кругу единомышленников возможно. Когда вы все учитесь решать любые жизненные задачи вместе, где при этом скрываются все ваши слабости, Какие-то, которые вы привыкли вырабатывать, они начнут сталкиваться с друг с другом, эти слабости, где искры лететь будет, все будет, переживаний, где много будет, но где вы все-таки будете осмысливать и пробовать понять, так в чем же ошиблись вы, где вам не надо было упорствовать, где нужно было быть сдержаннее, где надо проявить смирение. То есть это огромная школа, которую надо проходить. Поэтому учение – это школа, огромная школа, связанная с поведением человека. Это серьезная задача. И то, что сейчас открывается, оно это обязательно важно постичь, потому что именно оно определит сейчас благоденствие человека в будущем, правильность его пребывания, вообще существование человека на этой земле. Но... Миловой. А когда А, не знаю. мы это же не у меня, не главная задача, она. Однажды почувствую, что хочется, сделаю, нет, не сделаю. Да, третий еще вопрос. Ну. Это относится к категории вопрос, где надо оценить человека и в какой-то мере даже осудить его. Ведь если мы говорим предатель, ну это носит однозначно негативный образ, за который как будто бы человеку что-то надо сделать, наказать. Значит, предатель изгнать его, побить камнями, выразить к нему отвращение, то есть ну что-то надо такое как будто бы предпринять. Ведь если вы оцениваете, то для чего? Оценка требуется для того, чтобы предпринять какие-то соответствия с оценкой действия. То есть для чего-то это надо сделать, а не просто так. оценить предатель. Замечательно. Здравствуйте, предатель, отлично, пошел дальше. Нет, это если обозначили предатель, все, вы начинаете сторониться, присматриваться, щуриться, фыркать, отворачиваясь от человека. То есть уже он повлечет какие-то действия. Вы осудили его. Но если вам сказано не судите, не судимым будете, в чем дело? Зачем нужны такие громкие оценки друг другу? Дети Божьи на земле. Все. Остановитесь на этом. Блуждаете вы в меру своих возможностей. Чем более слепы, тем больше блуждаете. Более зрячие, менее блуждаете. То есть вы ходите так, как умеете. Никто из вас ни в чем не виноват. Вы сделали что-то только потому, что на данный момент вы на самом деле по-другому не могли сделать. Окружающая атмосфера поставила перед вами задачу, с которой вы не смогли справиться, просто сил не хватило справиться, где-то не доделали что-то, не справились и сделали какое-то отступление. Но вас просто надо понять, почему вы это сделали. И на самом деле в этом, если уж говорить о вине какой-то, То виноват не просто сам человек, который вступился, а те, которые долго встречались с ним на жизненном пути и мало-помалу камушек за камушком подкладывали ему в его рюкзачок жизненный. И он настолько отяготел этот рюкзак, что человек споткнулся. Виноваты все, кто с ним контактировал. Все, кто вовремя не подставил плечо. Кто вовремя не дал нужную подсказку. То есть это может целый список виноватых здесь сразу обрисоваться. Поэтому если есть предатель, то значит Не хуже ли тогда искать тех, кто спровоцировал того, что он проявил это предательство? То есть, Значит, кто-то этому способствовал, кто-то в этом участвовал, по чуть-чуть, незначай как бы так, не умело, раз нож... под ножку подставил, там, раз, там дернул не в ту сторону. Все, человек измотался во всем этом, упал. Но все по чуть-чуть в этом поучаствовали, достаточно так. Интересно. потом все продаются. Никто не виноват, никто так открыто не ронял человека. Мы не имеем к этому отношения, все разошлись в стороны. Это он такой негодяй. Да нет, в этом участников очень много в таком событии. Поэтому лучше, конечно, в этом не торопиться, разбираться. Как только вы дадите негативную оценку чему-то, вы негативно начнете к этому относиться. Вы с пониманием относитесь к этому. Нет такого негатива. Вы учитесь проще смотреть правильней. Есть ошибка, которую сделал человек по неведению, по неумению. Ну так и попробуйте понять, а как вы можете помочь ему? Насколько вы в состоянии это сделать? Можете ли? Если можете, помогите. Если нет, ну нет, так нет. Но не продолжайте дальше вас осуждать. Потому что это уже точно не будет ему помощью. Потому что ваши мысли, они существуют. И как только вы направляете к кому-то эту мысль, эта мысль туда идет. Она Начинает действовать. Если конкретно есть человек, которого вы можете представить и направляете мысли, она идет к нему. Мгновенно идет. Где бы он ни находился, на другом конце земли, мгновенно у него оказывается этот слепок вашей мысли, и он накладывается на его поле. Если вы хотите помочь, то прежде всего не думайте о человеке плохо. Все. Это минимум помощи, которую вы призваны оказать. Дальше смотрите, насколько активно вы что-то дополнительно можете сделать. Тогда и хорошо будет все сделать. Сможете хоть что-то. Но главное не осуждать. Поэтому тут уже надо быть внимательным. Все хорошие, все нормальные. У всех дано, всем дано многое. Вы имеете это многое. по-разному пользуйтесь, ну, по ну понятны причины, почему пользуетесь, потому что вы находитесь в условиях, где многое нужно. Уметь до многого догадаться, не просто подсказать. Поэтому многие ошибки делаются по неведению, но по естественному неведению, от нехватки опыта. Ну как можно за это осудить человека, если у него не хватает опыта, он сделал ошибку именно от непонимания. Поэтому тут надо быть очень осторожными. уже ты должен знать мои пояснения по поводу тонкого мира, который существует как своеобразное продолжение жизни человеческой. То есть те ваши братья, которые покинули тело, но не должны были окончательно оторваться от мира материи, они сохранились с тем отпечатком плотного тела, в котором до этого они были. Если определенным образом воздействует на энергию этого отпечатка, оно будет существовать ровно столько, сколько будет дополнительно искусственно подпитываться. Иначе 40 дней оно растворяется. Ну, в течение 40 дней растворяется и в примитивное состояние переходит в поле Земли. И эти Помощники, они существуют, их не так много, но не есть. Они тоже имеют дополнительные возможности шире ощущать то, что связано с Богом, чем человек, потому что они оторваны от многих привязанностей, связанных с землей, их не мутит эгоистическое, что, как правило, мутит человека и не позволяет ему видеть истину. Тем более, это же те, кто своим трудом еще многое победили в себе и многого достигли, То есть их внутренние качество позволяет Боже хорошо ощущать и воспринимать. И какую-то такую своеобразную, даже можно сказать, игру психологическую они могут исполнить. Это больше игра. Это не обязательно, это значит, надо воспринимать как прямое какое-то обращение Бога. Богу. Нет, это определенно психологическая игра, которая на данный момент... Играет, ну, может э, определенную роль все-таки сыграть, хорошую, положительную. Особенно для человека, который с этой информацией как-то сталкивается. Эта информация как отголосок э, тех образов, которые до этого человек почитал в писаниях древних, разных упоминаниях для человека. Это вот, как немножко накопилось, накопился опыт, который где-то как-то достаточно дорог ему, человеку. Хотя современный человек это уже во многом оторванные от древних религиозных образов, но все-таки в глубине эти, это в памяти сохраняется. у нее. Поэтому если что-то аналогичное тому, что было однажды в жизни людей достаточно ярко проявлялось, к этому ярко относились с благоговением, страхом, если что-то подобное проявить сейчас, то нечто, что в древности было ярким проявлением человека, тоже может проявиться, тоже сыграет свою роль положительную. То есть это как-то по-своему крылит, взбудоражит человека, вдохновит его. Это возможно. И эти братья ваши, они могут такую роль играть. И время от времени у кого-то где-то в видениях могут появиться, но сделать какие-то нужные подсказки. Где-то ничего не говоря, определенным образом воздействуют на реальность. Насколько им будет это по силам, они поучаствовать могут в вашей судьбе. То есть эти братья позволили себе... Да, Вы это... Нет, нет. Не, не. Им можно такое позволить, да, им можно, но это больше для людей, тем более для тех, кто не знает еще истину, но сейчас я тебе раскрываю больше, для тебя это становится уже не так важно, все, ты уже переходишь дальше, поэтому если вы хотите что-то знать, вы должны понимать, что вы действительно хотите знать, ведь новые знания изменят вашу жизнь. Они что-то перечеркнут из того, что вы до сих пор могли воспринимать как очень важное для вас, сокровенное. Но новое знание может подорвать это. Готовы ли вы к этому? Поэтому, когда вы стремитесь знать, вы должны понимать, что эти новые знания, они очень многое изменить могут. был внутренний голос, Ах! так... Тут, знаешь, разберешься, сразу во всех этих. Я не контролирую такие вмешательства сознания человека. Слишком много желающих вам там навешать. И многие из вас очень сильно на это попадаются. Ну, давайте ходить вам всем подсказки. Очень непросто, это не то. Ситуация, это вы должны проявлять свою бдительность. Что такое первомученик? Ну, Володь, ну что ты говоришь-то? Да вы все, кто приняли истину, вы становитесь в какой-то мере первомучениками. Вас начинают гнать, вы становитесь сектантами, с вас боятся, на вас смотрят уже с расстояния, стараются от вас отбежать, когда узнают, что кто вы такие. Ну, вы начинаете мучиться, что ж такое, друзья были, а тут начинают вас ругать, от вас сбегают. Дом у, не, дом у вас не понимает. Значит, когда я пришел и обратился ко мне, он у нас слегка Вот по левой руку я быстро заговорил. Я оттянулся в что... тебе показалось? Ну, нет. Смотри, как ты уверенно сказал, нет. Тогда чего ж ты меня спрашиваешь, если ты мне не веришь? Как я тебе отвечу? Я не знаю такого обстоятельства. Я помню, как ты мне это упоминал уже много, много раз, но вот сейчас тебе отвечаю. Володь. Нет, вот такого не было. Ну, ты видишь, ты сейчас меня послушаешь, но я знаю, что ты останешься со своим мнением. В этом-то вся и сложность. Вы меня спрашиваете, я вам говорю, потом смотрю, на вы, что вы спрашивали, зачем? Вы все равно остались со своим. Да, там раньше давал в жару так. Ладно. Правильно ли, что самая сильная молитва та, где больше всего упоминается количество раз, имя Бога? И как понимать фразу, не поминай Бога в суи? Нет. Так нельзя будет сказать, что сила молитвы сильнее от большего упоминания имен Бога. Молитва – это таинство вашего условного общения с Богом. Но оно условное. Тем более, с позиции того, что я сейчас вам все больше открываю об Отце, вы можете увидеть некоторую интересную странность. Вы как будто бы к Богу обращаетесь в молитве, а в то же время, я говорю, вам нет смысла у Него просить, потому что это Он все дает и даст вам, независимо, будете вы просить или нет. Потому что если подразумевается, что Бога надо попросить, иначе Он не даст, ну это очень странное отношение к Богу, очень странное. Но ну, если Он все знает, зачем просить? То есть у вас как бы такой должен быть естественно, вопрос внутри возникать. В то же время я вам пояснял, на самом деле молитва нужна вам. Но вы должны настроиться на что-то Божие, что у вас как-то уже вами фиксируется внутри себя. Что-то ценное, что вы как будто бы можете где-то и определить в себе, хотя может быть смутно. Но чтобы вы начали концентрироваться на чем-то, что связано с отцом вашим. Даже если вы не будете знать некоторых точных ориентиров, в этой попытке вы будете делать правильные движения, они нужны. И в этой молитве очень важна ваша искренность, потому что в этой молитве вы просите о людях, не себе. На самом деле молитва это ваше пожелание к людям, кому-то конкретному человеку, укрепить его силы чтобы как-то легче стало на земле, чтобы меньше было чего-то нехорошего. То есть вы выражаете свое пожелание, вы в качестве такой своеобразной просьбы, где очень важно, чтобы вы себя еще и слышали. Тоже немаловажный психологический аспект этого вопроса. Но это на самом деле не Отцу нужно. Это нужно вам. Но упоминание Бога важно, чтобы вы лучше настраивались на Божие. Оно просто помогает вам, удерживаться в нужной границе. А не просто сесть и попросить, ну пусть будет хорошо ему. Как-то это будет, ну, ну, не поэтично. Вы же все-таки поэзии, тоже научить чему-то красивому, образному. Это же очень важно. Поэтому не надо упрощать. А то это такая нехорошая тенденция, все попроще. Пойти прямо, если надо дорожку сделать под 90 градусов, обязательно почему-то все так по прямой я срезают, тропинку топчут далеко идти. Вы вот так вот выгодно, и все рисуется слишком странно, становится очень некрасивым, скудным, бедным, а для души это неблагоприятно. Надо, чтобы было красиво, поэтично, это должно воспеваться в любом вашем действии. Поэтому молитве тоже должно строиться по определенному правилу. Здесь важны вот эти построения фраз, которые вам даются еще тем более, что они не только вас внутренне должны на нужную лад настроить, но и вас между собой связать. Потому что когда творится одна молитва, люди настраиваются на одну вибрационную основу, которую задает молитва. Тогда все, кто в данный момент ее творит, они сливаются в одно. Где бы они ни находились, мгновенно идет слияние, и усиливается ток этой молитвы, которую вы куда-то направляете. Это таинство такое... Совершенно естественно, простое, и вам надо им просто правильно пользоваться. Учитель Отец Небесный равномерно источает свою благодать по всей Вселенной, или она пока направлена только к человеку? Нет, равномерно. Но есть связь с душой, это, это немножко другой нюанс. Потому что таких нитей, которые направлены к душе человека, их нет. Они в другие стороны не идут, только к душе. Вот не душа, так образно сразу можете представить, потянулась ниточка к отцу. От нее, от этой искорки к солнцу потянулась ниточка, как лучик. Вот где бы человек ни был, везде от его души тянется ниточка. Такая мелкая искорка и большое солнце, если нужен образ для какого-то сравнения. Вот так она эта ниточка тянется, но она не может тянуться туда, где нет души. Только в человека. Поэтому, естественно, здесь, в этом случае, такой контакт более активен поток. Предполагаю, что мой переезд в общину принесет серьезные переживания моему мужу и родителям. А если останусь сама здесь, не выдержу. Так получается, я выбираю лучше для себя. Когда человек выбирает духовное служение, и такой выбор перед ним стоит, это не для себя. Потому что важно, чтобы человек жил. Раз он живет, он может реализовывать то прекрасное, что в нем находится. И если он чувствует, что в каком-то месте, даже если в нем как будто бы нуждается, но тут опять же надо посмотреть, насколько эта нужда в нем есть, или он просто боится расстроить, или там действительно нужда в его помощи большой, где человек не может без него справиться, очень хотел бы, но не получается, нет сил, а он очень хотел бы двигаться в правильном направлении, но нужно нужно плечо ему, и вы это плечо подставляете, то это один момент, когда можно рассмотреть этот вопрос. Другой момент, вы просто ну, боитесь расстроить. Люди привыкли к вам, хотят, чтобы вы были рядом, чтобы вас было видно, чтобы с вами можно было общаться. Но вы чувствуете потребность реализоваться в другом месте полнее, реализовать то, что внутри у вас есть. А здесь у вас нет такой возможности. Более того, сама атмосфера приводит к тому, что вы как будто бы угасаете. То в этом случае, конечно, правильно делать шаг, Туда, где вы можете реализовать исполнение, Для всех это будет гораздо большим благом. Это не есть для себя. Это больше, можно сказать, правильно для Бога. Потому что вы Божьей идете реализовывать. И не просто вы выбрали другое место, вот там хорошая вода, ох, напьюсь я, буду пить каждый день. Вот, если такой момент, то, конечно, то сказать для Бога это нельзя, это вовсе не для Бога, вы просто для себя ищете удобство, и там вас... Есть возможность лежать под солнцем и пить там, или апельсины кушать, не падать рядышком. Тогда, тогда это эгоизм и Бога не имеет отношения. Дорогой учитель, в нашей семье я работаю одна. Муж уже больше месяца сидит дома. Могу и рассчитывать на его помощь по хозяйству. В частности, в его понимании он верующий. Приготовление пищи – это обязанность жены, вне зависимости от обстоятельств а он остаётся недоволен, если я приготовлю недостаточно разнообразный вкусный ужин. И вопрос ещё разоксаб. Могу я рассчитывать на его помощь по хозяйству, ну, если работает... рассчитывать? Вот тут надо быть внимательным. Что такое рассчитывать? Требовать от него помощи? Потому что в этом вопросе как бы это подразумевается. Просто ожидать помощи. Да, пожалуйста, хоть сто лет ожидайте. То есть запретить-то нельзя. Ну, ждите. А вот требовать нельзя. Потому что если вы начали ждать, потом на другой день не оказывает помощь. Так, ладно, подожду еще раз. Заучу, так. Ух, опять не оказал помощь. Ну, знаешь. Ладно, еще подожду. Если так ждете, ну, это требование. Тут ни в коем случае так нельзя делать. Потому что вы расстроитесь, вы взорветесь, вы его побьете. Он, может быть, даже соберется помочь вам. Придет, ну, что, помочь. А, и вы на него налетите, побьете. Он... Как он помогать будет? Он это идет, не поймёт, вроде бы решил помочь, сказать, что это с ней происходит. А вы сорвались, потому что слишком много ненормальных требований поставили, и не выдержали нагрузки от этих требований. Поэтому если просто подразумеваете ждать, конечно, вы можете ждать, что ну, появится возможность, поможет. Но вы тогда ищите оправдание. Если видите благоприятным и хотите и стремитесь еще быть полезным, находиться рядом с этим человеком, не видите пока какой-то другой реальности, нужности какой-то другой. Да помогайте смело. Но не помогает так, не помогает. Главное, вы стремитесь вложить что-то хорошее, что вы имеете. Но будьте осторожны с ожиданием благодарности. Это все с эгоизмом, прежде связано с опасной чертой эгоизма. Ожидать награду, чтобы медаль повесили на почетной на доске почета по всего хорошая кухарка смотрите все посмотрите вот видите. зачем вам это нужно скромно смирно готовите понравился замечательно не подаст. Ну, если вы вложили все хорошее поверьте ему полезно это было ну дайте ему поворчать ну, ну хочет но внутри он наверняка думает Ух, вкусно же сготовила и, и начнет ему просто надо по его статусу поворчать немножко так он, ну, пока у него еще больше что-то природное преобладает. Ну, нормально, но явление нормальное, обычное, естественное. Примите это тоже по-хорошему и по-нормальному. Не ругайтесь на него, продолжайте помогать, не требуйте от него чего-то большего. Потому что с таким требованиями вы все сломаете. А их именно в этих областях взаимоотношений очень много. Как с одной стороны, так и с другой. Это такая картина страшная, которую надо срочно править. Но в эту область духовная сфера, как правило, особо не вмешивалась. Но теперь же надо вмешаться. Вот, Завод вопрос, пожалуйста. Если постоянно потакать человеку, то ему застать, человек за... Потакать, это смотря что. Если ты как хозяин дома делаешь какую-то работу для дома, для живущих в доме, то вот тут надо быть внимательным. Что такое потакать? Есть просто естественно твоя обязанность как хозяина. А есть потакание, ты знаешь, может быть, человек тебя что-то просит бестолковое, и ты, чтобы его не расстроить, бежишь делать. Потакание-то больше в эту начнет область стекать. Это уже другой вопрос. Конечно, хорошо было бы попробовать что-то понять, разобраться, но это на самом деле подразумеваться должно изначально. Когда вы строите взаимоотношения друг с другом, то вы должны обязательно уметь общаться. Обязательно. Иначе как вы будете сближаться друг с другом? Вам надо научиться друг в друге что-то принимать, понять какие-то особенности, которые присущи каждому из вас. Нужно общение обязательно. Если вы просто соединились и не общаетесь, то... Да, наступит скоро такой момент, когда можно почувствовать какую-то ненормальность. Когда вы делаете что-то, казалось бы, нормальное, но оно каким-то перестало быть нормальным. Что-то нехорошее в этом начинает проявляться, как что ты пытаешься спросить в отношении потакания. То есть бывает уже помощь человеку он начинает вредить в чем-то. Да, такое вполне может быть. Тогда надо остановиться. Тогда надо опять пробовать решить эту задачу в общении. Определиться вообще в отношениях друг к другу. «А надо ли вам быть рядом?» «А действительно ли человек хочет, чтобы ты был рядом?» «А хочет тогда в качестве кого тебе рядом быть?» И ну, эту часть очень важно выяснять. Вы же учитесь дружить, значит, надо открываться. И вот это общение призвано вам понять друг друга и определиться, действительно вам надо быть вместе. То есть это такая хорошая тема, но тут надо много действительно разбираться, понимать друг друга. Я же не скажу вам, что если вы взялись друг за друга ответственность, все, что бы ни было, до конца, до смерти. Нет, такой задачи нет. Она будет глупая такая задача. Нет, если вы перестали нуждаться друг в друге, действительно видите, что ваша превая совместная становится проблемой действительно серьезной. Но тут можно посоветовать тогда, но не надо жить вместе что если будет еще хуже, вы можете быть не в состоянии решить некоторые задачи, вы просто сорветесь, ну и просто быстрое падение произойдет. Или трагедия еще какая-то дополнительная. Лучше не доводить до трагедии. Так, надо, чтобы Дай спрашивали как-то по микрофону, иначе никто не слышит. Да, надо вопрос, то, что вообще ну, приезжать, а это эгоизм, не эгоизм считается. Если человек, вот, допустим, еще не осознает, что... Хочет туда ехать, но не осознает, что ехать нужно для людей, а не для себя. Если что-то нужно исполнить большое, человек это должен сделать тогда, когда он почувствовал потребность это я сделать. Хочу, я хочу поехать туда, я, у меня есть потребность, но я полностью не осознаю, что я еду для людей. Я как бы осознаю, что я еду для духовного роста туда. И потом Сам, уже тогда... Это только самостоятельно можно решить. То есть туда, если говорить о приезде в общину, приезжают разные люди. И это не обязательно приезжают все те, кто достаточно полно осознал, для чего он едет. Едут и те, кто просто ну, услышали передачу, ух ты, сейчас рванет там где-то наводнение, сейчас там еще что-то, комета летит быстрее, срочно. И приезжают туда. А сейчас вы думаете, что творится, когда часто показывают под линию о 2012 годе? там такое сейчас начинается среди ближних ваших там кто-то из родственников, которым вообще это то что происходит в Сибири, как-то так, до лампочки, но они уже спрашивают, ну вы там находитесь, вы там давайте берите участки, там же мы же должны куда-то приехать то есть им -то спасаться уже надо вот они за счет родственников таких засланных это абсурд становится в этом, но Но не без этого. То есть, опять же, каждый из вас делает так, как умеет. Поэтому приезжать туда можно каждому, кто хоть как-то почувствовал потребность. Но приезжая, всегда есть возможность опять уехать, если чувствует, что ему что-то не по силам. Надо уметь быть подвижным в этих решениях. То есть, ты не знаешь, что человек, приехав туда, все, он не должен уехать, иначе он считаться предателем будет. Ни, ни в коем случае. Он может просто понять, что не вовремя приехал не его это место. Пожалуйста, он должен поехать туда, где почувствует свое место, в другой куда-то регион, другой населенный пункт. Это Он должен свободно выбирать. Поэтому, если что-то очень большое требуется, за это лучше взяться тем, кто действительно это способен сделать. Туда нельзя всех заманить, сказать какие-то интересные, горячие выражения, образы дать, чтобы все округли в глаза, бросились исполнять какую-то большую миссию. Ну и что они там будут делать? Они там толкаться начнут. Ругать друг друга, они только помешают друг другу эту миссию исполнять. Мне там не нужно поэтому... В присутствии некоторых людей или на собраниях мне часто становится не очень хорошо, что это моя слабая энергетика. Стоит ли мне избегать компании таких людей или самой укрепляться? Это нужен более подробный разговор, смотря что, опять же, Смущает, от чего нехорошо. Надо наблюдать. То есть, попадая в какие-то обстоятельства, которые вас начинают смущать, очень важно пронаблюдать, что именно начинает смущать. Но когда вы будете учиться быть вместе и решать жизненные задачи, вы многие вопросы будете учиться оговаривать вместе. Это обстоятельство подразумевает очень большие сложности. Потому что вы начнете знакомиться с тем, что вы не имеете. Вы будете попадать в переживания, которые человек будет выражать, высказывая свою мысль, пытаясь оспорить свою какую-то идею, взгляд на какое-то простое обстоятельство. Эти взгляды у всех разные. Просто нейтрально выразить вы не сможете. Обычно вы говорите это с переживанием. А это задает эмоциональный фон, который, конечно, может так сложным оказаться. И надо будет учиться общаться, слушать других, не торопиться навязывать свое что-то, доказывать. Это все надо уметь пройти. И те, кто сейчас живут в общении, конечно, ну те, кто, конечно, среди них активно пытаются создавать то, что требуется создавать, они широко проходят эти все вопросы на своей практике и учатся. Конечно, те, кто благополучно в этой области двигается, не прерываясь. У них такие собрания, такие встречи, они гораздо проще, легче, интереснее проходят, чем у тех, кто начинает. Они очень активно начинающие всегда ведут себя. Очень агрессивно, устают быстро, ругаются. Но это школа, это тоже надо учиться делать. Нельзя просто лишь следовать какой-то команде бездумно. Надо думать. И умело, и интересно принимать решения. Соглашаться уметь надо с ближними. Позволять порой предоставить им инициативу, не навязывать свое. Это такая очень серьезная, интересная школа. Многому здесь надо учиться. Это все основано на законе. Одном для всех. Один закон. Все воды не будет, она будет дороже стоит, и земля просто всем истощится, там песок, если под ее там будет лететь, и ну, так, так. вот, человек будет перестраиваться, и в основном все помрут. Ну, организм человека будет перестраиваться от... под песок, под да, чтобы есть песок, дышать песком, есть песок, дышать песком. доживем, посмотрим. Вот решать задачу надо, когда она появится, а не когда мы ее нафантазируем и решаем. Такие задачи можно преодолевать, только подойдя к ним. Но если вам действительно надо к этим подойти обстоятельствам, значит все необходимое для правильного преодоления этих препятствий вы будете иметь. Обязательно. И вот от того, насколько вы будете относиться к каждой вам поступающей информации, намекам, знаком, как вы ко всем будете относиться и реагировать, от того будет зависеть, насколько вы будете подготовлены к тому, что дальше придется встретить. Но все люди получают все необходимое, чтобы благоприятно преодолеть то, что видно порой с самого рождения человека, что его впереди ждет. Это видно. И подбирается таким образом обстоятельства, чтобы все стало поучительным для него и помогло преодолеть эту преграду. Правильно взял все, смог преодолеть? Не взял, не преодолеет. Но начинает просить помощи, как раз когда уже стукнулся об эту преграду, ищет быстрое решение, а его нету. Это решение было в течение нескольких лет, формировалось до этого через разные подсказки, которые надо было вовремя принять, что-то начать делать, потом приступить к следующему чему-то делать, что потом как подсказка появится, и в конечном итоге подходит, становится уже способным преодолевать, или по крайней мере, гораздо более благоприятно пройти какую-то сложность на его жизненном пути. Ее нельзя, этот опыт какой-то нужный, помощь получить в конце, уже когда попал в эту трудность. Порой вы Бывайте задаете вопросы, а как вот теперь, что мне теперь делать? И вот такая вот страшная картина. А чего? Терпеливо теперь уже идти дальше, ее уже не решить. Вы уже к этому подошли, отказавшись от подсказок, которые раньше были даны. А теперь, а что теперь? Теперь давайте терпеливо принимайте, что заслужили. Вы выбрали сами. Вот поэтому всегда надо быть внимательным ко всему, что в жизни дается, учиться анализировать благодарны к этому относиться, пробовать понять. Ведь если вам дается, значит для чего-то вам дается. Пробуйте из этого извлечь мудрость. И воспользоваться пробовать. Тогда все, что нужно для вас, оно всегда будет проходить в наиболее благоприятном режиме для вас. Потому что вы благодарны оказались к тому, что вам в помощь дано. Ну, отвернулись, но так. Что ж потом. Весарион, почему вы говорите сегодня о душе, о поведении, проявлении плоти и ничего о Духе Святом. Я не призван говорить о том, что люди придумали, я имею в виду те образы, которые они придумали к чему-то, что есть в реальности. На самом деле я и говорил о нем. Но я говорил так, как есть в реальности. А до этого времени вы привыкли... Слушать очень многое о чем-то прекрасном, но посредством неграмотных образов, которые создавались на Земле человеком. Потом эта созданная человеком фантазия начинала утверждаться в качестве канона, становилась традицией, но ценность она как имела несерьезную, так и продолжает иметь дальше. Это просто фантазия, не соответствующая реальности. Дух Святой – это сила, идущая от Отца, которая поддержит вашу душу, о которой я и говорил. Эта ниточка, это сила, которая сточает Отца, она всегда питает душу человека. Это и есть Святой Дух, которая сила, идущая от Отца, и которая всегда с вами. А чтобы вам, образно говоря, накапливать, стяжать Дух Святой, это не значит собирать Дух Святой, и у вас его больше будет. Нет. Это опять неправильный взгляд. Ваша душа, когда я говорил вам сегодня образ уплотнения, проходила процесс уплотнения, она ведь уплотнялась, начиная от силы Отца. То есть в процессе уплотнения уменьшалась сила, потому что в процессе уплотнения придет огрубление своеобразное. Сила источник, ну, как источник душа, становилась слабее, она не может повторить силу Отца. Она становилась слабее, но она искусственно уменьшалась. А значит, вам не предназначено, думая о духовном развитии, увеличивать эту силу. Ее нельзя увеличивать. Она уплотнена была оптимально, и такой должна быть у вас вечно, всегда. Поэтому духовное развитие – это опыт, который вы приобретаете. Накапливаете его, и посредством этого опыта начинаете активно, созидательно воздействовать на окружающий мир. Но в душе вы имеете нужную силу, и она с вами прибудет вечно. Она равная у всех, оптимальная, великая, какая допустима была при этом уплотнении дозированным которое претерпела душа. И вот то, что идет к вам от Отца, это и есть Дух Святой. Ну что к этому еще удалось придумать? Но это уже, мне нет смысла это комментировать, подтверждать. Я призван рассказать, что есть в реальности, а не продолжить, увидеть чуть объемы фантазий, которые уже достаточно активно сформировались на Земле и утвердились традиционно. Учитель, дочка 4 лет болеет сахарным диабетом. Сейчас ей 11. Причина заболевания помогает. Не надо, причина. Причины не нужны. Ваша задача помогать так, как вы видите благоприятным. Все болезни, какие вы имеете, они, они на самом деле очень важные. Это не означает, что от них не надо избавляться. Но от них вы должны избавляться, применяя те силы, какими вы обладаете. Создавать нужную атмосферу, ваши мысли о человеке, молитвы своеобразные, то есть ваше поведение, насколько вы правильнее сами ведете себя рядом с этим человеком, вы неизменно влияете на его структуру энергийную и меняете его. Но благополучно измениться он должен, поменяв свои собственные действия в правильном направлении. Если он этого делать не будет, у него не должно измениться. Это так, как вам бы хотелось. Потому что это его испытание. Он его должен проходить. Поэтому таким образом, когда у вас обстоятельства жизненные вынуждают терпеть какие-то неудобства и боль, просто вынуждают, не которые вы внезапно приобрели, ошибившись, где-то упав с лестницы, а бывает от рождения дается и так серьезно проявляется в вашем теле, это порой то, что блокирует негативное, уже сильное преобладающее внутри вашей души, то есть в качестве опыта. Боль начинает блокировать тяготение, которое может стать очень опасным. Если эту боль убрать, вы неизбежно сделаете что-то, что еще сильнее ухудшит состояние души и приведет к к тому, что ей нельзя будет воплощаться больше никогда. То есть этой индивидуальности. Индивидуальность формируется опытом вашим. И если этот опыт по негативным качествам превзойдет определенную норму, появятся обстоятельства, когда независимо, сколько раз бы не давать ей дальше воплощаться душе, она не сможет созидать. То есть опыт не позволит созидательную деятельность вести, хорошую, положительную. То есть бессмысленно будет воплощать эту душу. Тогда нужно информацию будет стереть, накопленную. Подвергнуть своеобразной смерти второй на эту информацию, и она будет просто стерта определенным образом. Так. И будет чистая, как и в начале, как впервые рожденная душа воплощается впервые в новое тело. Тогда будет вот это новое воплощение. Поэтому вот видите, разные вот эти обстоятельства, они порой играют очень важную роль. И сразу ставить перед собой цель избавить человека от этой задачи далеко не всегда на самом деле хорошо. Это даже еще и вредно.